Глава восьмая Капитан Кид переоделся, оставив дорожные костюмы Джоанну на попечении миссис Геннет и вышел на улицу. Сунул под мышку портфель с газетами и первым делом отправился в гостиницу на Стэманс Ферри Роуд, где заказал два номера. Гостиница была дешёвой и представляла собой здание на легком балочно-стоечном каркасе с тонкими стенами и шторами скрашенной мешковины. Но рассчитывать на что-то большее капитан не решился. Кто знает, сколько денег принесет вечернее чтение. Ванна стоила пятьдесят центов, баснословная цена. Однако он заплатил, просидел в горячей воде пятнадцать минут, а потом побрился. Хозяина местного театра капитан обнаружил в салоне голубая шляпа, где тот проводил время за ранней порцией виски и арендовал зал на вечер. Записал договор на листке бумаги и попросил владельца оставить автограф, на тот случай, если ранняя порция окажется не последней, и память подведет. Далее путь лежал на Тринити-стрит, в заведении под громким названием «Печатное новостное агентство Тербера», манившее запахом типографской краски и доносившимся из дальней комнаты шумом печатного станка. По звуку капитан сразу определил, что работает, изобретенный инженерами Чандлером и Прайсом, дисковый пресс ручной заправки. Аппарат медленно выдавал лист за листом с текстом объявлений и афиш. Окружающее пространство занимали необходимые в производстве вещи. Наборные шрифты, переплетные инструменты, ручной перфоратор. Плакат на стене гласил. «Это агентство печати!» Перекресток цивилизаций, прибежище всех искусств в тяжелые времена. Арсенал бесстрашной правды против слухов и сплетен. Неумолчные глашатой торговли. Отсюда слова полетят по миру, чтобы не исчезнуть в звуковых волнах, не измениться по воле писаря, а навсегда сохранить точный смысл. Друг, ты стоишь в священном месте. Это агентство печати. Глубоко вздохнув, капитан подавил острый приступ зависти, взял себя в руки и переступил порог. Тербер встретил его радушным приветствием и начал расспрашивать о здоровье, чтениях, путешествиях и индейской угрозе с севера. «Постоянные переезды не слишком утомляют». Пристально глядя на собеседника темными глазами, капитан ответил, что не слишком, и заверил, что он, Джефферсон Кайл Кид, пока не ощущает необходимости коротать жизнь в инвалидном кресле или в постели, а если нечто подобное произойдет, сразу известит Тербера почтовой открыткой. Однако искренне благодарит за заботу. Пройдясь по типографии, капитан с интересом осмотрел наборные столы и ящики со шрифтами. Тербер заложил руки за спину и покосился в сторону двух помощников. Затем капитан купил лист пищи бумаги и конверт, а также свежие номера газет филадельфия Инкуайер, Инкуайрер», Трибьюн, Трибюн», «Лондон Таймс», «Нью-Йорк Геральд, «Эль Кларион» и «Мексико Сити Газет». В гостиничном номере под надежной крышей можно будет спокойно просмотреть материалы, найти интересные статьи на английском языке, а кое-что перевести с испанского из «Эль Кларион». Получив заряд бодрости от краткого, но энергичного отпора Терберу, он отправился дальше по Тринити-стрит в редакцию газеты «Даллас Уикли Курьер», чтобы за умеренную плату получить у оператора аппарата Морзе последние новости информационного агентства «Ассошиэйтед Пресс». Линия из Арканзаса и восточных районов пока действовала. Индейцы Каманчи и Кайова научились перерезать провода, а потом так ловко соединять концы конским волосом, что связь не работала, однако установить место повреждения было невозможно. Коренные жители Америки отлично знали, что все военные приказы передаются по телеграфу. Капитан достал из портфеля толстую стопку печатных афиш и рукописных объявлений и здесь же, в редакции курьера, добавил последнюю строчку. Свежие новости и статьи из крупнейших газет цивилизованного мира. Капитан Джефферсон Кайл Кид прочтет самые интересные материалы в 8 часов вечера в театре Бродвей. Пройдясь по улицам, капитан развесил объявление. Маленькие городки Северного Техаса всегда с нетерпением ждали новостей и радушно встречали каждого, кто их привозил. Узнавать о происходящем в мире, в компании друзей, знакомых и даже незнакомых, куда интересней, чем сидя дома самому просматривать газеты и делиться с женой радостью, возмущением или изумлением. К тому же многие горожане читали по слогам или вообще оставались неграмотными. Капитан не поленился пройти по всем улицам Далласа и надежно закрепить каждую афишу четырьмя кнопками, однако все это время тревога не отпускала его ни на миг. Он постоянно волновался, что не справится с дальней дорогой, не сможет уберечь девочку от опасностей. «Я вырастил дочерей и уже исполнил свой мужской долг», — думал он обиженно. Достигнув преклонного возраста, когда впереди остался лишь краткий отрезок пути, капитан начал воспринимать окружающий мир с равнодушием приговоренного к смерти. «Кому интересны мои взгляды, мысли и убеждения? Жизнь клонится к закату. Разве мало на своем веку я повстречал громких идей, поначалу вызывавших страстные споры, а потом забытых?» Однако сейчас складывалась совсем другая ситуация. Мир вовлекал в свою орбиту и приказывал действовать. Слова и поступки заново приобретали утерянный смысл. Обычное для последнего времени состояние тупой депрессии и душевного холода отступало. И все же капитан противился судьбе. Решительно возражал. Вспоминал о возрасте. Называл себя стариком. Дряхлым стариком. «Я уже вырастил двух дочерей». Однако неведомый голос подсказывал, что ж, сделай это еще раз. Приходилось признать, что в голове звучит его собственный внутренний голос, неизменно похожий на голос отца, мирового судьи в колониальной Северной Каролине, часто читавшего сыну законы Британской империи. Голос задумчивый, мягкий, умиротворенный, согревающим душу напитком. Холодный весенний ветер перелетал с крыши на крышу и мчался по улицам, по пути взметая широкие женские юбки. Дыхание вырывалось изо рта легкими белыми облачками. Капитан поправил рваный шарф и глубже натянул на седую голову парадную черную шляпу. Погода в Техасе отличалась редким коварством. Он купил жареное мясо, хлеб, не очень аппетитное на вид блюдо из вареных овощей и в оловянном котелке принес все это в платную конюшню. «Кэпдан!» — приветствовал его громкий радостный возглас. «Да, Джоанна!» — отозвался капитан Кид. Над перегородкой стоилы появились светло-карие глаза и обаятельная улыбка миссис Ганнет. Рядом виднелась макушка Джоанны. Хозяйка сообщила, что они прекрасно провели время с лошадьми и даже выучили некоторые имена. Капитан с радостью выслушал новость. Выстиранные дорожные брюки и две старые рубашки сохли на борту повозки, а еще теплые носки и белье скромно притаились ниже, на соединительной тяге. Чистая, хотя и поношенная одежда для девочки была аккуратно сложена в патронный ящик. Капитан поставил котелок с едой на опущенный задний борт. Миссис Геннет вернулась к себе, и он проводил взглядом стройную фигуру. Из-под шляпки выбилась длинная прядь темно каштановых волос, а лишённая твёрдого каркаса юбка изящно облегала бедра. Он повернулся к Джоанне и четко произнёс. «Обед!» «Обед!» Девочка улыбнулась, показав нижний ряд зубов, подобрала подол и по колесу ловко вскарабкалась в повозку. Едва устроившись на сиденье, она взяла большой нож, умело отрезала солидный кусок горячего мяса, несколько раз с восклицаниями перекинула с ладони на ладонь, а когда мясо остыло, жадно сунула в рот. Конечно, не обошлось без брызг соуса барбекю. Капитан так и не донес вилку до рта, замер в ожидании дальнейших действий. Джоанна отрезала следующий кусок и снова принялась перекидывать с ладони на ладонь. Пальцы мгновенно стали липкими от жира и красного соуса. «Стоп!» Капитан отодвинул тарелку, старательно вытер грязные ладошки приложенными к обеду салфетками и сунул ей в руку вилку. сжал маленькие пальцы своими, воткнул зубцы в кусок мяса и поднес ко рту девочки. Ответом послужил неподвижный стеклянный взгляд, который, как уже понял капитан, означал, что Джоанна не понимает и не одобряет того, что видит. Она схватила вилку пятерней, с силой вонзила в мясо и принялась обгрызать большой кусок. «Нет, дорогая», — остановил капитан. Снова терпеливо взял руку девочки в свою, сжал вилку правильно и аккуратно поднес ко рту. Потом, сидя на противоположной скамье, долго наблюдал, как она сражается со столовыми приборами, борется с нелепостью, странной, необъяснимой манеры еды. Манеры, в отношении которой они пока не нашли общего языка. Джоанна сделала еще одну неудачную попытку совладать с вилкой и ножом, а потом в отчаянии повернулась и метнула ненавистные приборы в пустое стойло. Плечи капитана под черным парадным сюртуком вздрогнули от внезапно нахлынувшей жалости. Сколько пережила эта девочка к своим десяти годам? Потеряла родителей, попала к чужому народу загадочной, неведомой культуры. в незнакомую семью. А когда приняла новый образ жизни, была продана за несколько одеял и серебряных ложек, передана странным, говорящим на непонятном языке людям и втиснута в странную, неудобную одежду. И вот теперь ей даже не разрешают есть без каких-то нелепых железок, когда существуют две прекрасные ладони с пятью пальцами на каждой. В конце концов, капитан Кит взял в руку саквояж, сунул под мышку портфель с газетами и кивнул Джоанне. Со слезами на глазах девочка взглянула на перепачканные руки. «Попытаемся поместить тебя в гостиничный номер, в комнату. Учти, пока я буду готовиться к выступлению, придется сидеть тихо, не бить окна и не ломать мебель». Сжав грязную маленькую ладошку, он повел Джоанну по улице.